Глава 3. Проснулась я рано. Первым делом полезла разгребать вещи. Что у нас тут есть? Форма похожа на кей-гоги. Японский костюм для тренировок, пижама, тапочки, сумочка с гигиеническими принадлежностями и учебники. Так, я взяла один в руки, покрутила со всех сторон. Управление Рёку, техника потоков. Полистала. наткнулась на совершенно непонятной неподготовленному уму схемы и захлопнула. «Так, что тут дальше?» «О, история Тай о Каганоре, Эпоха Гэдо». «Это отложим. Тут явно можно разобраться без риска вывихнуть мозги». Девчонки еще притащили брошюру по менталистике, но там все оказалось хуже, чем среку. Поэтому я взяла учебник по истории. По крайней мере, буду понимать, где нахожусь». подняла голову от пожелтевших страниц я только к обеду, сжала переносицу пальцами и прикрыла глаза, пытаясь растолкать информацию по полочкам. Островная империя тай Оганория. В ее состав входит 800 островов. Есть совсем крошки, есть очень приличные по территории. Император Шунский, Кса-Каран, крылатый, наследник огненной крови, благословленный предками и еще тьма титулов, которой мне ничего не сказали. Судя по изображению, мужчина не старый, едва переступивший порог сорокалетия. Черты лица суровые, взгляд не прочесть. Так, дальше что тут? Империя разделена на четыре края. Край света, край гроз, край звезд и край неба. В состав каждого края входит по 15 префектур. Я нахмурилась, пытаясь рассмотреть затертую карту. Учебник уже повидал всякое, поэтому местами было просто не разобрать, что написано этими дурацкими иероглифами. Книга выпала из моих рук. Иероглифы. Я читаю их без проблем. Прекрасно знаю, что вот эти линейные символы – слоги, вот эти с завитушками – слоги и отдельные буквы, а вот уже иероглифы – слова. И меня совершенно не смущает, что в предложениях есть и те, и другие, потому что все прекрасно читается. Так, будто я это делала все время. В голове шумело. Желудок намекал, что было бы неплохо поесть. Но для этого нужно дождаться помощницу и заму, которой он доверил приносить лекарства. И только после этого можно пойти в столовую. Она располагалась недалеко от лазарета. Там питались все ученицы школы Годзен. Да и учителя с работниками, как я поняла, тоже. Хрупкая помощница целителя появилась спустя 10 минут, будто почувствовав, что они подумали. Я приняла лекарство, шустро переоделась в фиолетовой кайкоге и закрутила волосы узлом на затылке. Они, кстати, были длинными, непривычно. Пальцы замерли над непослушными прядями, так и норовившими упасть на лицо. Раньше у меня была стрижка. Точно! Понятия не имею какая, но знаю, что стрижка. Но здесь принято носить длинные волосы. То ли традиция, то ли еще какой-то смысл. Я вздохнула и распрямила плечи. Ладно, внешность – мелочь. Дети не пугаются, и славно. С остальным бы разобраться. Снова вспомнилась малышка Мия. Надо бы как-то навестить ее. Возможно, стоит намекнуть больше не распространяться о нашем приключении у реки. Она, конечно, ребенок, но впечатление глупышки не произвела. Я задумчиво провела пальцами по губам. Шрам. Интересно, откуда он взялся? Как мне дали понять, прежняя Аска особым умом не отличалась. Вероятно, куда-то врезалась мордашкой, а о последствиях не подумала. Я покинула палату, у выхода сообщив дежурный, что иду в столовую. Пациентам, восстанавливавшим Рёку, позволялось выходить туда и во дворик возле лазарета. Солнце поднялось высоко, в воздухе стоял аромат цветущих деревьев. На минуту я остановилась, вдохнула полной грудью, прикрыла глаза, подставляя лицо солнечным лучам. Как все таки хорошо. Жить. Просто хорошо. В душе будто разверзлась пропасть, потому что там, где-то на дне, Свернулся многовековой ужас. Ужас умереть и больше никогда не увидеть всего этого. Я нахмурилась и передернула плечами. Что за гадости? Призраки прошлого? Слова плитуньи я прекрасно помнила, но падать в пучину осознания, что я где-то умерла, совершенно не хотелось. Важнее, что происходит здесь и сейчас. Пройдя по аккуратной, выложенной цветной плиткой дорожке, Я оказалась возле столовой. Девчонки фиолетовых, черных, голубых и зеленых кай-коги стайками направлялись к дверям. Кто-то украдкой смотрел на меня, кто-то игнорировал, кто-то и вовсе откровенно таращился. Ко мне подошла Харука и, ухватив за рукав, потянула за собой. «Пошли, не лови ворон, разберут самое вкусное». Столовая оказалась просторной и светлой. Широкие столы, где уже стояли чайники с пиалками и простые скамейки. Скромно, но есть все, что нужно. Ученицы подхватывали подносы, подходили к выставленной еде, набирали рис, овощи и рыбу. Я, вытянув шею, рассматривала ассортимент. Тоже без выкрутасов, но голодно не останешься. О, кажется, тут еще стоят кувшинчики с соевым соусом. А жизнь становится лучше. Соус любое блюдо делает вкуснее. Я потянулась за кувшинчиком, и тут за спиной засмеялись. Зло так, гадко. О, посмотрите, кто выполз. Как-никак сама великая героиня школы Годзен. Аска, чего стоишь к нам с задницей? Она считает, что мы недостойны лицезреть ее сияющий лик, захихикал кто-то. Она же болтала с самой плетуньей. а потом шлепнулась в обморок у реки. Я спокойно полила соусом рис, поставила кувшинчик на место и повернулась. Их было четыре. Все сухие, жилистые девицы с намерениями, далекими от миролюбивых. Одна высокая, вторая больше похожа на подвижное пламя. Еще одна, без определенных отличительных знаков. Перед ними стояла, судя по всему, главное, ростом, как я, одета в черной кайкоки. Волосы собраны в высокий хвост, в них вплетены красные нити. Тонкий пояс, перехватывающий талию, тоже красный. В руках сложенный веер, которым она мягко похлопывает по ладони. И есть странное ощущение, что этот веер не столь безобеден, как кажется со стороны. Она смотрела на меня, чуть прищурившись, будто прикидывала, как побыстрее прихлопнуть надоедливое насекомое и пойти дальше. Хотя, э -э, нет, не быстро. Еще не откажется немного поиздеваться. Я разозлилась. Аска, дурында, ты себе еще врагов умудрилась понажевать. Ну что молчишь? Ласково спросила она. Забыла нас? Не зашла поведать про успехи? Я быстро соображала. Что бы там ни натрепала бывшая хозяйка этого тела, надо выкручиваться. Мне, откровенно говоря, хочется есть. И ни капли не хочется выяснять отношения, но девицы вчетвером и зорко следят за каждым моим движением. Ученицы будто специально отошли, освобождая место, опасаются попасть под горячую руку или хотят посмотреть, как будут лупить меня. В том, что на меня никто не ставит, сомневаться не приходилось. Болею, невозмутимо ответила я. Вся школа знает, что я в лазарете, а вот посещение больных. Не запрещены. «Сату! Она издевается!» — заметила высокая. Кажется и правда все мозги растеряла, когда стукнулась головой о пол в храме. «А они там были!» — загоготала та, что стояла за спиной. Сату прищурилась, раздраженно стукнула веером по ладони. Бесит. Ее бесит факт, что посмели перечить. Дай угадаю, негласный лидер школы? Из тех, что считает себя выше других? «Аска, посещать я тебя буду, только если победишь меня в бою, и то, если будет скучно. За свои слова надо отвечать». И без предупреждения ударила по подносу, так что еда опрокинулась на мойкой коги. В следующий момент кулак полетел в челюсть. Я пригнулась, выбросила ногу вперед, врезав сату по коленной чашечке. Девчонка взвыла и отшатнулась. На меня кинулись скопом. Кому-то прилетело под носом по голове, кому-то локтем в солнечное сплетение. Собравшиеся вокруг загомонили, поднялся шум. Что-то пошло не так. Перед моим лицом резко раскрылся красный веер. Сверкнули заточенные металлические ребра, к которым крепилась бумага. Не успей я отклониться, осталось бы без половины лица. «Убью!» — прорычала Сату. Я ударила ее по запястью, Выкрутила руку, веер выпал, кулаком заехала в физиономию. Кто-то ухватил меня за волосы и больно дернул. Я зашипела, на глазах выступили слезы. Кулак высокой девчонки впечатался в мою скулу. В голове зазвенело. «Эй, сдурели там!» – донесся вопль Харуки. Она буквально врезалась в драку, отпихивая свиту сату. «Прекратить!» – раздался ледяной голос учителя Коджи. Через секунду мои волосы отпустили. Перед глазами все немного плыло. Удар у этой дылды нешуточный. Лицо Коджи было непроницаемо, но по взгляду было ясно. Учитель в бешенстве. Впрочем, его можно понять. Вместо того, чтобы спокойно принимать пищу, ученицы устроили драку. Я бы сама не одобрила. Другой вопрос, что не я начала. Видят плетунья и все, кто тут выполняют обязанности богов. Я пришла сюда просто пообедать. Рыбу, кстати, жалко. Сату, Аска, ко мне в кабинет. Немедленно!» Бросил он, развернулся и вышел из столовой. «Хм, то есть прихлебательниц не позвал. Это специально или с ними потом поговорят?» Сату к ее чести ничего не сказала, только зыркнул на меня, подтянула пояс, вытерла кровь из разбитого носа, и гордо последовала за учителем. Я грустно посмотрела на испачканный кай на испорченный обед и, вздохнув, пошла за ней. Правда, успела глянуть на Харуку. Та сжимала кулаки и явно была не против начистить клювы подружкам Сату, но понимала, что не время. Куда она, кстати, отходила? Или просто замешкалась, пока я изучала выкладку с едой? Свита Сату хмурилась и осматривала ушибы. Шустрая девчонка болезненно морщилась и потирала голову. «Ага, вот на кого приземлился мой поднос. Ладно, переживем». Мы молча шли по коридору. Коджи не оборачивался, будто прекрасно знал, что мы никуда не денемся. Сатун на меня не смотрела, в то время как я не упускала возможности изучить врага. Где могла Аска перейти ей дорогу? Или же все куда проще? И моя предшественница... Была просто девочкой для битья. Такое частенько случается в школах, когда находят козла отпущения. Изнутри медленно поднимался гнев. Теперь у них с козлом будут проблемы. Молчать и кланяться я не собираюсь. Эта уверенность немного озадачила, поэтому едва не пропустила, как кот же вошел в кабинет слева. Обстановка более чем скромная, шкафы со свитками, книги. Бумаги, чернильницы и панциря-черепахи, несколько черных кристаллов на столе. На стене висит карта и какие-то схемы и графики. Подойти бы и посмотреть, но есть риск получить по голове теперь от учителя. Кот же прошел к столу, оставив нас у дверей. «Ну и?» – спросил он, не оборачиваясь. «Что произошло?»